Записка номер 56. Понимаете, Кира Степановна, действительно, все спасутся. Получается так. Роман, конечно, со счастливым концом. Более чем. Если, конечно, считать последнюю страницу, принадлежащую телу романа. Все-таки обещание трудного счастья обращено во внероманное будущее героев. Ну и без того все говорит о спасении, даже если сам Достоевский об этом молчит. «Мармеладов, он-то как раз спасется в первую очередь, ибо по вере вашей да будет вам» а справедливость Господня у него вера истова, хотя, конечно, не в первую очередь, а в последнюю, после премудрых, разумных и прочих достойных позовет Господь и пьяненьких тоже, и слабеньких, и соромников за то, что ни единый из сих сам не считал себя достойным всего. Все как есть по мармеладовской вере. Лизавета, безусловно, спасется, и это аксиома, сказано же о ней, «Бога узрит». Соня — то же самое, но по умолчанию. Сведригаев спасется по-своему. Деревенская баня с пауками в углах. Ему предначертано по вере и отчасти надежде его. То, что сам справедливым считал. Признавался, что смерти боится. Нет, больше всего он скуки боялся. Вот и обменял одну на другую, теперь уже на максимально предсказуемую. Алена Ивановна и та... Ну а чем она других хуже? Что мы знаем о ней вообще, кроме слуха про нее и впечатлений героя от полутора встреч? Вторую ведь, в смысле последнюю, нельзя назвать целиком состоявшейся. Автор сделал все, чтобы ее не жалели. Даже Соня запретила ее вспоминать. Поминать! Та панихиду по Лизавете служила, а про сестру ее и слова не-ни. -ни». Забыла, что их вместе грохнули. Старуха все достояние монастырю отдает по духовному завещанию, а сестре ничего. Это плохо. А что плохо? Что все монастырю? Ну, не нам судить, плохо это или хорошо. Тут все зависит от выбранной логики. Ага, плохо, что сестре ничего. А религиозной сестре ее еще более богобоязненно. Это надо?» А получит она долю, как распорядится ею, не точно ли так же все в тот же монастырь отдаст, или вообще не выбросит ли, раз чуть не идиотка. А вдруг в том монастыре вечный молебен обещан за них обеих? Ну что ли, это их общий, словечко из романа, проект. Елизавета потому и отдает заработанные копейки, что на общее дело. Мы ж не знаем подробностей духовного завещания. И не есть ли в отношениях старухи к сестре очень своеобычной персоне, и по Раскольникову, чего-то от неформального опекунства? Я не хочу Алену Ивановну оправдывать. Может, там все хуже у них и страшнее, чем побои и содержание в черном теле. Вы ничего про это не знаете, господа читатели. Вы только видели... Вместе с убийцей косичку ее змеиную вам того и хватило, чтобы никакого сочувствия к старухе не проявлять. А вдруг в ней что-нибудь человеческое есть, кроме страха и осторожности? Вам бы какую детальку, ну, хоть черточку какую, показать в пользу ее человекости? И уже бы, глядь, по-другому гляделась. Только щедрой на детали автор в этом случае обратную задачу ставит — вас разжалобить Не должно у него получиться. Ни в коем случае ни словечко из молитвы ее не услышите, если вдруг за кого-то молится Одним словом, не жалко. Ну и ладно. Не ваше дело, спасется ли или нет. И даже не авторы дело. Там разберутся. Там уже разобрались. И потом опять же, по справедливости, да хоть по формальной, Как же убитый не спастись, когда убийца спасается? Именно авторским замыслом спасается. А он реально уже спасен только здесь, на земле. Воскресенье состоялось, в конце эпилога. А дальше-то что? Знать бы нам, как дальше Лазарю жилось-можилось по совершения чуда. Только, знаете ли, Лазарь, как ни крути, никого не убивал в прошлой жизни. Ему проще». Да и лазарь ли он, взявший свой одр, и свой ли одр он взял не того, кого уже нет? Может, тот все же того? А это новый лазарь, другой? Вот и Раскольников, может, так духовно воскрес, что переродился полностью, вот буквально стал другой человек, и теперь не в счастливом далеко, сколько прежде тот людей топором зарубил». Та история позади, и она про другого. А главное, к любому ответу на любой вопрос тут же вопросительный знак прицепляется. Переживёшь роман десять раз от первой до последней строчки, а потом себя раз и огорошишь вопросом «про что притча?» Так кто ведь и с жизнью так, хотя она одноразовая. По себе скажу, есть у этого текста неисправимое качество. Непрочитабельность, способность непрочитанным оставаться. А знаете что, Кира Степановна, давайте-ка еще помянем, кого без нас никто никогда не помянет. Младшего братика Родиона Романовича Безымянного. Все, что знаем о нем, что старший его не мог помнить умершего шести месяцев. Но когда был маленький, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. Да и то проведали о контрабандно, через беглое пояснение всезнающего повествователя к изложению «Кошмарного сна Раскольникова», где убивали лошадку. Брата он совсем не знал и не мог помнить, но ему сказали, что у него был маленький брат». И нам точно так же сказали. Сказали, что у него был маленький брат. Мы-то про брата не знали тем более. Ему в детстве сказали «пади забыл», а нам сейчас, между делом, и мы запомнили. Вот взрослый Раскольников, человек с опытом убийства других — У гроба Катерины Ивановны стоит, служба идет. Тихо, чинно, грустно. Это Свидригайлов. Свидригайлов распорядился панихиды служить два раза в день аккуратно. Стоит Раскольников, и нам сообщается, что в сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное с самого детства. А про детство мы помним, что был братик. И вот дети Катерины Ивановны стоят на коленях у гроба матери, Раскольников глядит на Полечку, которая плачет, а на младших вроде бы не глядит. Но повествователь нам здесь не нужен. Мы и сами способны увидеть всех вместе. Детей с Раскольниковым, Коленька-то, Мармеладов. И есть он сам, Родя Раскольников, из его же детства, перед могилкой братика, которого совсем не помнят, или могилой бабушки, или гробом отца. Какая-то ниточка отцелованной могилки братика через тот сон кошмарный сюда протянулась. Потому и тоска эта и самого детства. Достоевский ли ниточку протянул, или ее текст сам по себе прошился? Ай, неважно. Умом Раскольников от братика так далек, что, может, не вспомнит о нем никогда, разве что снова сон какой-нибудь не приснится». А все равно, как это? Не скользила ли в часы тоски тень братика по душе? Не казалось ли, что жизнь не свою живет? Это да, детская смертность высокой была, это понятно. У Достоевского самого дочь умрет в младенчестве, и сын трех лет, и все ж. Кира Степановна, может, это личное у меня? Мне порой кажется, что Родион Романович старше того младенца, На один час всего. Что они близнецы были? Жуть тогда меня накрывает, как же ему живет с одному за обоих. И отца Родиона Раскольникова помянуть надо. Больше некому нас, кроме. Он стихи посылал в журнал, а потом уж и целую повесть. Я сама выпросила, чтоб он дал мне переписать. Почему-то не сразу дал, раз пришлось выпрашивать. Может, Женя на глаза берег? Переписать повесть не шутка? А кому, как не Пульхере Александровне, знать, что сотворить целую повесть — это как свершить чудо? И со стихами тоже сохранила тетрадку. Уж как мы молились оба, чтоб приняли, не приняли. И какая разница, какого достоинства рукописи не взяли в журнал? Хорошо, кстати, что не в журнал «Эпоха» братья Достоевские не издавали журналов еще. Главное, был у Романа Раскольникова свой идеальный читатель. Бога, если не трогать. Свой домашний ангел-хранитель. Вы заметили, Кира Степановна, Пульхерия Ивановна, что из старосветских помещиков, это она отзывается в Пульхерии Александровне. И не только редким именем. Ну так тож, как на ладони. Неужели не видно?» А сама-то Пульхерия Александровна никого не предвосхищает из грядущего века. Ну и чем же Пульхерия не Маргарита? Некоторым небезучим мастерам везет с женами. А иногда и с вдовами даже. Сочинитель роман, отец Родиона Романовича, насколько могу я судить, скончался не в скорбном доме. Эта жена его, Пульхерия Александровна, ближе к смерти, умом повредилась. Сыну спасибо. Но там вроде бы ремиссия ближе к кончине была. Слушайте, да не на одном же безумии свет клином сошелся. Рукописи редко горят. И сливают, да, просто теряются, исчезают, на самокрутки идут, на подтирки, Превращаются в цифры, ноль и один, там обнуляются... Где-то не здесь Польхерия Александровна в плетеном кресле сидит против мужа своего романа, чье отчество мы не знаем. Он дремлет, она сон его бережет, повесть читает, переписанную своей рукой. И не надо им другого признания. Вы меня спрашивали, можно ли сегодня рифмовать кровь и любовь. Я сказал, нельзя. Я вас обманул, Кира Степановна. Все можно. Я вот всегда считал, что засовывать полную луну в прозу — это великая пошлость. А сейчас мне этот кругляк прямо в окно светит, угрожая беспардонно аллюзиями. «Вы, — говорят, — подали заявление. Не хотел бы я, чтобы ваша сестрица мною заниматься вернулась. Жестоковато со мной. Предается странным фантазиям. Века дергается у нее. Ох, как дергалась, помню, левая века у Евгении Львовны. Текст, когда пыталась автор, меня убедить, Сергей что Носов. брат мой, близнец, будто бы умер в младенчестве. Я тогда ей расхохотался в лицо. Вы, конечно, скажете, что и у вас века, и что тоже левая. Нет, Кира Степановна, у вас не сравнить элегантнее. И глаза иначе блестят. Но хватит болтать. Заявка на книгу готова, буду теперь над книгой работать. Впереди много дней и трудов. Счастливых дней и трудов. Авось получится. Текст читал автор Сергей Нусов.